Когда они проходили двором, то возофов и подводчиков уже не было. Все они ещё рано утром уехали на Приисну. Когда я догнул дворача, мне у знакомой бричка возле неё стояли гнеды и ели овёс. Прощай, бричка, подумал Егорушка. Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь. Тут его оно, значит, справился у Городового, где Малая Нижняя улица. Эло усмехнулся Городовой. А на далече туда к выгану. Мы потипо попадались навстречу извозчичьей пролётки. На такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам.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 «Скажите, пожалуйста», — обратился Иван Иванович к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке. «Где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?» «Никакой тут Тоскуновой нет», — ответил старик, подумав. «Может, Тимошенко?» «Нет, Тоскунова». «Извините, Тоскуновой нету». Иван Иванович пожал плечами и поплелся дальше. «Да не ищите!» — крикнул ему сзади старик. «Говорю, нету, значит, нету». «Послушай, тетенька», — обратился Иван Иванович к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши. «Где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?» Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась. «Да не ж, Настасья Петровна теперь в своем доме живет?» — спросила она. «Господи уж, годов восемь, как она дочку выдала и дом свой зять отказала. Там теперь зять живет». А глаза ее говорили, как же вы, дураки, такого пустяка не знаете.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 Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом: "Идите все прямо, прямо, прямо. Вот как пройдёте Красники, добейтесь там на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третий ворота сплава".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 Иван Иванович отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В ста шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и зелёными ставнями. Какая-то полная женщина в засученных рукавах и с подитым фартуком стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно тонко, как и торговка: "Цып-цып-цып-цып!" Рядом с ней сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенером. Все рыжие собаки лают тенером. "Кого вам?" крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца. "Здравствуйте," тоже крикнул ей Иван Иванович, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. "Скажите, пожалуйста, здесь живёт Настасья Петровна Тушкунова?" "Здесь? А на что вам?" Иван Иванович и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила: "На что она вам?" «Да, может, вы сами, Настасья Петровна? Но я...» «Очень приятно. Видите ли, кланялась вам ваша давешняя подружка Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок, а я, может, помните, ее родной брат Иван Иванович. Вы ведь наша Энская. Вы у нас родились и замуж выходили». Наступило молчание. Полная женщина вставилась бессмысленно на Ивана Ланча, как бы не веря или не понимая, потом вся вспыхнула и всмыснула руками из фартука её посыпался овёс, из глаз брызнули слёзы. Ольга Ивановна, взвизгнула она, тяжело дыша от волнения. Голубушка моя родная, ах, батишки, так что же я как дура стою? Ангечек ты мой хорошенький. Она обняла Егорушку, обмочило слезами его лицо и совсем заплакала. — Господи, — сказала она, ломая руки, — Олечке, сыночек, вот радость-то, совсем мазь, чистая мазь. Да что ж вы на дворе стоите, пожалуй, идти в комнаты. Плача и задыхаясь, и говоря на ходу, она поспешила к дому, гости поплелись за ней. — У меня не прибрано, — говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь вставленный образами и цветочными горшками. Ах, мать Божья! Василиса, поди хоть ставню открой. Ангельчик мой, красота моя написана. Я же не знала, что у Олечки такой сыночек. Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иванович пригласил её поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнату. Тут стояла швейная машина, на огне висела клетка с искрцом, и было так же много образов и цветов, как и в зале.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 Катька. Это значило Катька. Он у вас будет жить, шептал в зале Иван Иванович. Если вы будете такие добрые, а мы вам будем по 10 рублей в месяц платить. Он у нас мальчик небалованный, тихий. Уж не знаю, как вам сказать, Иван Иванович. Плаксиво вздыхала Настасья Петровна.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 "Что ж, значит, пускай теперь и остаётся у вас", говорил он. "Прощайте. Оставайся, Егор", сказала она, обращаясь к племяннику. "Не балуй тут, слушайся Настасью Петровну, прощай. Я приду ещё завтра". И он ушёл. Настасья Петровна ещё раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и заплаканная стала собирать на стол. Через 3 минуты Егоршка уже сидел рядом с ней, отвечал на её бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи. А вечером он сидел опять же за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Анастасию Петровну. Она то смеясь, то плача рассказывала ему про молодость его матери, про своё замужество, про своих детей. В печке кричал сверчок, а едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса, и то и дело от волнения роняла на пёрсток. А Катя, её внучка, лазал за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкину ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старухи, её бородавку с волосками, полоски от слёз. И ему было грустно. очень грустно. Спать его положили на сундуки и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на окнице плёнка, накрытого тарелкой. На другой день утром приходили прощаться Иван Иванович и отец Христофор.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 И бесше ша благословил Егорушку во имя Отца и Сына и Святаго Духа. "Учись", сказал он. "Трудись, брат, ежели помру, поминай. Вот прими от меня гривенничек". Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком. "Я, Анастасия Петровна, уж подал в гимназию прошение" — сказал Иван Иванович таким голосом, как будто в зале был покойник. — Седьмого августа вы его на экзамен сведете. — Ну, прощайте. Оставайтесь с Богом. Прощай, Егор. — Да вы бы хоть чайку покушали, — престонала Настасья Петровна. Сквозь слезы застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и отец Христофор. Он бросился к окну, Но во дворе их уже не было, и отворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаевшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иванович и отец Христофор, помахивая первой палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол.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 Антон Палпач Чехов. Степь. Читал Михаил Ефремов. Режиссёр-постановщик Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Продюсер Ольга Хмелёва.